Вошли в приветливый молоденький березняк, весь пронизанный солнцем. Впереди, невидимый за холмом, грянул духовой оркестр. — Трам-там-там-там! — ритмично отбивал барабан. — Подтянись, разобраться повзводно, подровнять шеренги! На разные голоса всполошились-ожили командиры, в один миг разрушив очарование благостной тишины. Подтянулись, разобрались повзводно, выровняли шеренги. И вдвойне стало муторно от дорожной пыли. Она сделалась гуще, несносней. Исчезла недавняя легкость, приклад винтовки ощутимо давил на ладонь. Выступ патронного магазина мозолил ключицу. Опять тревожно заныло в груди. Что-то все-таки произойдет на стрельбище. Не напрасно же туда погнали весь полк. Бравый и стройный майор встретил их роту, указал отведенное место. Курсантский батальон вытянулся в одну линию. Начали прибывать маршевые роты. Духовой оркестр наяривал без устали. От бухающих ударов от рево-медных труб раскалывалась голова. Играли одни марши. Совсем недавно, еще когда он был школьником, эта же самая музыка приводила Леню в восторг. Издали, заслышав духовой оркестр, непроизвольно подтягивался, распрямлял плечи, самому себе казался выше ростом. Шеренги красноармейцев, шагающих в ногу, заражали бодростью. Бывало, и два, и три квартала шел следом завороженной, слаженным ритмом движений. И об этом тоже написать Нине между строк. Да так написать, чтобы командир роты и политрук, вздумай не проверить, о чем пишет Леня Талаев, а они наверняка читают курсантские письма. Ни хрена не поняли бы, посчитали бы, что его восхищает муштра, и более всего на свете он любит строевую подготовку. На изгибе дороги Зуеву открылась полковая колонна. Курсантские роты, идущие в голове, уже перевалили за холм, где было стрельбище, а хвост, составленный из маршевых рот, терялся за дальним поворотом. Шли молча, никто не принуждал солдат петь. Шагали в разброд. Взводные командиры выбрались на обочину курили. Отделенные сновали вдоль строя, подгоняли отставших. Невозможно представить себе, чтобы под этим вот прозрачным небом вскоре прозвучали смертоносные залпы. Этими книжными словами и подумал Зуев. Прозрачное небо, смертоносные залпы. Ведь было уже однажды. Точно так утром построили весь полк и погнали на стрельбище. И тоже ходили слухи о расстреле а провели обычный строевой смотр. В полк прибыл кто-то из наркомата, ценитель строевого шага и маршевой песни. Для его утехи и затеяли смотр. Может быть, и сейчас кончится тем же. Может, опять прибыл кто-то из наркомата. А вкусы там у всех одинаковые. Неожиданно началось смятение во взводной колонне Шагающие ряды солдат расступились посреди дороги лежал маршевик, потерявший сознание дистрофик улымов который уже побывал в лазарете. Зоев приказал двоим солдатам отнести его на обочину привести в чувство. рядом очутился осунин оставить здесь приказал он сзади следует санитарные команда подберут под голову солдату положили земляной ком. Он остался лежать, глядя обморочными глазами, в прозрачную синеву. С холма Зуев оглянулся. Улымов, грязная шинелька, торчащая из нее прямые палки ног в обмотках, да заданное кверху лицо, лежал на том же месте, как мертвец. Мимо него шли и шли другие безликие взводы и роты. Издали... Принесло звук духового оркестра. Он загодя прибыл на стрельбище, и теперь, когда туда начали подходить курсантские роты, встречал их, задавая маршевый ритм. Различить на слух, что играли невозможно, один ритм. Вдоль колонны прокатилась волна. Начали подтягиваться, выравнивать шаг. Взад и вперед засновали командиры. На разные голоса зазвучали команды. Пришлось Изуеву с травянистой обочины вернуться в строй, глотать кровяно-красную проселочную пыль. Командование полка, генерал из наркомата и с ним несколько чинов из штаба запасной бригады были уже на месте. Майор Чепурной встречал колонну, указывал места, отведенные батальоном. По мере того, как подходили роты, Вырисовывался общий контур строя, буква «П», пустым основанием, направленная в сторону изреженного осинника. Здесь на опушке еще прошлым летом вырыли землянку. Когда проводили стрельбы, в ней устраивали временный склад. Кто-нибудь из старшин ведал огневым запасом, вспарывал цинковые коробки, выдавал патроны, принимал стрелянные гильзы. Полк выстрелился, командиры и солдаты заметили свое место, подали команду разойтись, оправиться и покурить. Зуев стоял в стороне. Он был одинок, находясь среди тысячи людей. Ни одного сколько-то близкого человека не было поблизости. Один лежал в лазарете, другой, где находился сейчас другой, Зуев боялся думать. Никогда еще перекур не казался ему столь длинным. Участвовать в пустомельных разговорах, какие затевались вокруг, ему претило. Он держался в стороне. А те, кто сейчас навязывались ему в компанию, подходили переброситься словом, были либо ненавистны, как политрук Шабаев, либо безразличны. Неужели все-таки расстрел? А ведь таких кто сейчас, так же, как он, сознает свое одиночество, здесь немало. Зуев внезапно открыл в себе новые свойства. Он мог угадывать состояние других, воспринимать чувством мучительное ожидание, жившее в каждом. На стрельбище должен находиться Леня Талаев, единственный человек, с кем Зуеву хотелось увидеться сейчас. Но учебный батальон занимал противоположную сторону пустыря. Курсант Талаев. Голос младшего лейтенанта прозвучал требовательно. Возле него уже собралось сводное отделение. У каждого в руках боевая винтовка. Появился старшина, выдал по обойме и кожаному подсумку. Ленина сердце ёкнуло и оборвалось. С этого момента его сознание заволокло туманом. Пока шли, он почти успокоился, уверил себя. Слух о показательном расстреле — брехня. — Не расходиться. Можно закурить, — объявил командир взвода. Он тоже взвинчен, не знает, чем занять руки, поминутно вытирает пальцами углы губ, ощупывает подбородок, проверяет, хорошо ли побрит. — Кому требуется по нужде, разрешаю бегать в осинник, — объяснил взводный. — Винтовку оставить здесь. Лёню начала морозить и колотить изнутри. Стоять на месте он не мог. Все бы тогда заметили его состояние. Он приткнул винтовку к трем другим, составленным в козлы. Побежал в осинник. Всего на пятьдесят шагов удалился от пустыря, кишащего серыми шинелями. А такая тишина окружила его, будто он вдруг очутился на необитаемом острове. Позади голого колка расстилалось убранное поле. Ровную гладь стерни там и сям прочертили неведомо чьи следы, отпечатались вмятины колесных ободьев. Они пролегали через сёжневьё, кое-где лишь теряясь в неприметных выемках. Курсант Талаев за Леней, бухая сапожищами по рыхвой земле, гнался помком взвода. — Вот я к врежу! — пригрозил он. Лёня безропотно повернул обратно. Не потому что испугался. Просто так нужно было. Команду строиться подал Чепурной. Даже и его луженый баритон прозвучал едва слышно, столь велик был простор вокруг стрельбища. Командиры батальонов и рот подхватили команду. серо Серошинельная масса, недолго беспорядочно покишев, снова обрела строгую форму. У опушки осинника ближе к левому крылу, где выстрелился учебный батальон, Расположилась группа штабных офицеров, окруживших командира полка и генерала из наркомата. В одном из офицеров Зуев узнал Шмеркина. Узнал не вдруг. На голове у особиста не было привычного синего околыша, появилась другая фуражка цвета хаки. Такие же точно фуражки были на остальных офицерах. Один генерал выделялся своей петушино-красной головой. Шмеркин и еще двое офицеров держались особняком. Несколько случайных листьев трепетали на оголенных ветках. Казалось, позади осинового колка опущен стеклянный занавес. Там незаметно никакого движения, не колышется ни единая травинка на всем поле, и вовсе недвижимо застыла лесистая даль отодвинутая вглубь прозрачного марева. Взвод Зуева выстроился на дальнем углу у правого края верхней перекладины литеры «П». Минута полторы ушло на выравнивание шеренг, нестройно звучали голоса командиров. Потом все затихли в ожидании. На середину пустыря вышел майор Чапурной. «Полк! «Слушай мою команду!» Три тысячи человек замерли, следя как майор своим показательным строевым шагом направился докладывать генералу. Того впечатления, какое достигалось в клубе, когда он громыхал сапогами по доскам, здесь не было, шаги звучали глухо. В прошлый раз спектакль начинался точно так же. И взвод Зуева стоял на этом же самом месте. И от того что начало было одинаковым, Зуев уверил себя, будет строевой смотр. Но успокоить он сумел лишь рассудок. В груди по-прежнему сжимало и давило. Сердце стучало в разнобой. Его удары были ощутимы в висках. Скорее бы уж генерал начал обходить строй, приветствовать чудо-богатырей. Но генерал не спешил. Из землянки, служившей огневым складом, появились солдаты с боевыми винтовками на изготовку. Как обычно, держат конвоиры. Вывели двоих. Арестанты были без шинелей, не подпоясаны ремнями. Бешено заколотилось сердце. Зуев ждал третьего. Но из землянки больше никто не вышел. Приговор зачитывал не Чапурной, а тонкоголосый военный юрист. Всех слов не слышно обрывки фраз. Нарушение воинской присяги, измена родине, тяжкое преступление. Но слов и не нужно. Смысл приговора ясен. Расстрел. Возникла короткая заминка конвоиры забыли в землянке приготовленные на этот случай черные повязки один побежал за ними наверное такое правило приговоренным к смерти завязывать глаза о чем то просил курсант ни слова не разобрать голос срывался на плач на виск. столяров молча сопротивлялся не давал завязать глаза хотя руки у него скручены за спиной Он так яростно отбивался, что двое конвоиров не совладали с ним. Что-то им сказал офицер, читавший приговор, и солдаты отступились. Столярову позволили принять смерть с открытыми глазами. Зуев представил себе упрямые и непокорные глаза, какими Столяров глядел сейчас на своих палачей. Точно так он мог бы напролом идти на вражескую амбразуру, открыто смотреть в лицо смерти, если бы если бы не было между домом и передовой проклятого запасного полка, где выживают одни лишь покорные. В памяти всплыло недавнее девичье лицо, ненадолго мелькнувшее ему в тесном проулке. «Сестра!» Зуев помертвел и невольно оглянулся, ожидая и боясь увидеть сметенную женскую фигуру, бегущую по дороге. Но проселок был пуст, кое-где отсвечивали на нем осенние лужи. Движение Зуева не укрылось от ротного. Он зыркнул на своего взводного. «Не верти башкой! В строю стоишь, не на танцплощадке!» выразил его гневный взгляд. Сам Осунин застыл изваянием. Ему безразлично, к чему там готовились возле Осинника. Подали команду смирно и о костеней. Малейшие движения портят строй. Остальное не его забота. Предстоящий расстрел волнует Осунина лишь одной стороной. Как это отзовется на нем? Все же к расстрелу... Приговорен солдат из его роты. Яму, общую, обоим приговоренным, вырыли загодя. Может быть, арестанты и копали ее утром. Отвал свежий. Место выбрали возле опушки. Сквозь редкий осинник, позади будущей могилы, проглядывало бледное небо, похожее на стеклянную занавесь. Низ прозрачного полога Слегка золотился, отсвечивало убранное поле позади осинника. Самого жнивья не видать, лишь золотистый отсвет. Весь зримый, доступный глазу предел, как будто обнесён прозрачной загородкой. За ней течет другая жизнь, а здесь неподвижный солдатский строй, и это яма у опушки. Прозвучала команда. Из тыла учебного батальона вышло отделение. Десять курсантов, вооруженных боевыми винтовками. Офицер вытянут в струнку. Неизвестно почему. Зуев решил кавалерист. Потом догадался, ноги кривые. «Ать-2! Ать-2!» — донесся писклявый голос. «Команда «Ать-2» не уставная. От волнения офицер позабылся. Он стоял на месте, приподнимаясь на цыпочках, перебирая кривыми ногами, соблюдая такт. Курсанты шагали в разнобой, не выдерживая дистанцию, штыки колыхались в разные стороны. Легко вообразить, что переживал сейчас несчастный офицерик, как негодовал на него командир полка, так осрамиться перед генералом. Это была первая неурядица. Не сумели отрепетировать как следует. За ней пошли другие. Шеренга курсантов растянулась, самый задний, маломерок, отстал и вынужден был сделать подбежку. К тому же он споткнулся, ноги запутались в полых шинели. Хорошо еще не упал. «Никак, лёня Зуев невольно подался вперед. Но офицер уже скомандовал. «Стой! Налеоп!» Зуев видел теперь лишь затылки курсантов.